Глава третья. Постарайтесь не наступить на их останки, предупредил Ибрагим, когда мы с бароном подошли немного ближе. У них вся внутренность и как кислота. Если попадет на кожу, беды не оберешься. Такие паскуды. Предупреждать нас было не обязательно. Мы и без этого шли очень осторожно стараясь не наступить на кусок демопендры. Давалось нам это непросто. Останками этих тварей было усеяно все вокруг. В конце концов наступил момент, когда дальше идти было просто невозможно. всюду сплошным ковром валялись куски демопендр самых разных размеров. В самом центре поля битвы среди кусков многоножек сидел Кастанеда, который, как всегда, жизнерадостно улыбался. «Хола, amiga! — крикнул он и помахал нам рукой. — Скажу честно, видеть радостного человека, у которого нет правой ноги, и знать, что совсем недавно она у него была — такое себе ощущение, даже с учетом того, что это был призрак. — Каштан, где твоя нога? — спросил я, глядя по сторонам и пытаясь ее отыскать. — Сожрало это дьявола! — пожаловался он и показал на голову одну из многоношек. — Хидиото! — Надо же! Как вовремя я наткнулся на Кайсарова. За последнее время уже второй случай, когда нам понадобятся его услуги. Самое странное, что раньше ничего подобного с призраками не происходило. Какой-то взаимосвязанный процесс. Не было некрохирурга. Он был не нужен. Как только появился, сразу возникла необходимость кому-то что-то пришить. «Значит, нужно найти твою ногу», — сказал я. «Думаю, Данил запросто тебе ее пришьет на место». «Не получится», — сообщил турок и показал мне какой-то ботинок. «Эта скотина ее уже в своем пузе разъела. Вот одна обувь осталась. Придется чью-нибудь другую ногу ему пришивать». «Или протест ставить», — сказал Болотников. «Классная мысль. Поставим ему деревянную ногу. Купим попугая говорящего. Весело будет». «И кличку дадим «Черная борода», — заржал громовой. Судя по заливистому смеху Кастанеды, идея ему понравилась. Вот, правда, мне как-то не очень. Только пирата с попугаем нам еще не хватало. Тем более, что ничему хорошему эта компашка попугая не научит, только птицу испортит. «Ладно, с ногой что-нибудь придумаем», — пообещал я ему и посмотрел на пирамиду, которая в этот момент интересовала меня намного больше, чем деревянная нога каштана. Эти демопендры были не единственными в искажении. Под развалинами пирамиды явно еще кто-то был. Главную тварь мы пока не уничтожили, иначе бы она уже разлеталась на сине голубые искры. И я бы удивил барона прекрасным зрелищем, когда они влетают в меня. И тут я почувствовал мощный поток темной энергии, от которого у меня разом закололо все тело. Еще ни разу до этого я не ощущал ничего подобного. Здесь же... С каждой секундой я ощущал его все сильнее, а затем я почувствовал мощный ментальный удар. Кто-то явно пытался вывести меня из игры и автоматически поставил барьер, но сама ситуация мне очень не понравилась. Тот, кто это делал, явно понимал, на кого следует обратить особое внимание и уничтожить первым. Ладно призраки, которым ментальные атаки до одного места, но оставался еще жемчужников. Все эти мысли буквально за несколько секунд пронеслись в моей голове, а затем огромные камни на развалинах пирамиды начали двигаться. Кто-то пытался выбраться из-под них. «Дядя Игнат, ставьте барьер!» — сказал я, глядя, как камни с грохотом рассыпаются в разные стороны. За что мне нравился дядя Игнат, так это за то, что он не терялся в стрессовых ситуациях и не задавал лишних вопросов, вот как сейчас, например. Одного его взгляда на меня было достаточно, чтобы понять, Он меня услышал, а все остальное можно и потом выяснить. Остальных насчет барьера предупреждать не нужно было. А по грохоту камней они и так поняли, что происходит нечто неприятное. Вскоре на поверхности показались усы, и стало понятно, что это демопендра. По сравнению с предыдущими, это было просто гигантской. Покрутив по сторонам своими усами, тварь вдруг одним могучим рывком выбралась из своих развалин, и поползла в нашу сторону. Она приближалась очень быстро, и чем меньше метров до нее оставалось, тем больше я понимал, что она не идет ни в какое сравнение со своими предшественницами. Это был просто монстр размером с небольшой железнодорожный состав. Даже не верилось, что нечто подобное может существовать и вот так вот ползать по земле. «Представляешь, если так и отваривались это из искажения, ты окажешься в твоем мире», — признадумался вдруг Дорин. Даже думать об этом не собираюсь, ответил я, глядя на Дима Пендру. Я с тревогой посмотрел на свои мечи, размышляя об их способности пробить панцирь этой твари, если вдруг до этого дойдет. Все-таки запасы магической энергии у меня не бесконечные, и мне меньше всего хотелось брать ее из вороннего амулета. Не для этого я его с таким трудом наполнял. Разве что у меня совсем не останется другого выхода, но об этом пока еще рано думать. В конце концов, сегодня меня есть кому поддержать. Да и у меня есть для этой сороконожки несколько неприятных сюрпризов. Для начала я бросил на нее ауру разложения. Следом за ней последовали высасывание жизни и сушение воздуха. Получив от меня несколько неприятных сюрпризов, Дима Пендра замедлилась на мгновение, а затем вновь попробовала шарахнуть по мне своим ментальным заклинанием. Вот сучка такая! Она поняла, кто ей только что нападал. Теперь мне потребовалось хорошенько поднапрячься, чтобы выдержать его удар. Он был настолько сильным, что у меня даже в глазах потемнело на пару секунд. Однако я смог справиться, за что передал огромный привет Бабаедову. Надеюсь, ему здорово икнулось в этот момент. «Холла, сеньора!» — услышал я за своей спиной, а затем раздался мощный хруст каменных осколков, как будто кто-то наступил на них гигантской туфлей. Одновременно с Жемчужниковым Мы обернулись, чтобы увидеть источник этого странного звука, и я невольно открыл рот от увиденного. Прямо за нами была еще одна демопендра, причем точно таких же огромных размеров. Да блин, они что, издеваются? Разве может быть в одном искажении сразу два проклятия? Что за новости? В этот момент новая многоножка скользнула мимо нас и поползла в сторону пирамиды. Понимание того, что произошло, окатило меня словно холодным душем. «Да это же наш каштан превратился в демопендру, и теперь отправился выяснять отношения. Со всех сторон раздались восторженные крики призраков, которые поддержали решение Кастанеды. Кто знает, возможно, это было самое лучшее средство в данный момент. По крайней мере, я сейчас почему-то не был уверен на сто процентов, что даже отродье дракона смогло бы справиться с этой тварью. Что касается остальных... Я думаю, будет очень хорошо, если нам не представится шанса это выяснить. Тем временем демопендры сближались друг с другом. Они были словно близняшки, которых можно было различить лишь по радужным переливам на теле настоящей твари. Ауры и заклинания, которыми я ее угостил, теперь окружали ее тремя разными цветами. Если не считать того, что сама она выглядела просто омерзительно, разноцветная подсветка придавала ей весьма праздничный вид. Она была не просто уродиной, а нарядной уродиной. Кстати говоря, Дима Пендра явно не ожидала подобного развития событий, потому что замерла на месте и, подняв голову вверх, рассматривала нашего каштана, который приближался к ней. Наконец она приняла решение и тоже ринулась в атаку, огласив округу своим противным писком. Что сказать? Побоище двух гигантских тварей выглядело впечатляюще. Не зная, как другие. А я ничего подобного никогда не видел. Поэтому с большим интересом наблюдал за сражением, а от чудовищных ударов, которые они наносили друг другу, у меня просто дух захватывало. Поначалу мне показалось, что истинная демопендра выигрывает у каштана, она сходу смогла нанести ему несколько ударов своим хвостом, на конце которого были огромные острые шипы. Я даже слышал треск пробитого хитина сквозь шум битвы. Вот только каштану это было нипочем даже если в этот момент эта тварь впустила в его тело яд. После этого уже настал черед Кастанеды. Видимо, он здорово обиделся на Дима Пендер за то, что не оттяпали ему ногу, вместо которой может появиться деревянная. Он вился вокруг нее, нанося мощные удары, то и дело проламывая ее тело. Однако тварь не сдавалась, поэтому я решил рискнуть и усилить ауры, которые висели на ней. Теперь они горели еще ярче и радовали намного больше. И это в этот момент еще и было. Как здесь не радоваться? Жаль только, что атакующие заклинания сейчас нельзя было подключить. Слишком большой риск зарядить по каштану, поэтому нам оставалось только наблюдать. Какое-то время битва шла на равных, но постепенно Кастанеда стала держать верх. Думаю, мои заклинания ему очень помогали. Вскоре они свалились в тугой клубок, который бежал и катался по каменным осколкам. «По-моему, наш каштан раздаёт ей на орехи!» — в какой-то момент радостно заорал громобой. На мой взгляд, пока ещё преимущество призрака не было таким уж очевидным. По крайней мере, мне было трудно разобрать, что именно происходит в этом клубке. Но вскоре стало понятно, что Фёдор прав. Разноцветная димопендра дёргалась все реже, а Кастанаде удалось обвить её таким кольцом. Которая понемногу превращала в мертвую хватку. В какой-то момент тварь окончательно перестала сопротивляться, а затем произошло то самое, чего я так ждал. Демопендра прекратила переливаться разными цветами и вспыхнула сине-белыми искрами. Я вновь ощутил, как вороний амулет отозвался теплом на моей груди. На этот раз это было не так горячо, как в случае с ведьмой, но все равно чувствительно, Теперь у меня не оставалось никаких сомнений в том, что артефакт заполнил полностью. Я ж говорил ей тапки! закричал довольный громобой и побежал к каштану, который вновь принял свой привычный облик и теперь был совершенно неразличим на фоне огромной сине-белой ленты, кружащихся в воздухе искр. Я понятия не имел, могут ли исчезнуть эти искры или нет. И выяснять это сейчас не собирался. Каким дураком нужно быть? чтобы позволить такому богатству пропасть просто так. Поэтому я поторопился за Федором. Жаль, что дурацкие каменные осколки не позволяли бежать. Пришлось выбрать необычный темп. Что-то среднее между очень быстрой ходьбой и бегом. Когда до места битвы оставалось метров двадцать, искры пришли в движение, а затем мощным потоком стали вливаться в меня, наполняя мое тело неприятными ощущениями. Это было просто волшебно. Никогда еще не получал так много энергии сразу. Думаю, на этот раз я одним махом дал Дориону столько силы, что ему будет чему научить меня в следующий раз, когда мы окажемся в тени доме. — Ух, даже не сомневайся, мой мальчик, — ответил он. — Дай мне только немного времени понять, насколько именно мы с тобой стали круче. «Грандиозно, патрона!» — поделился впечатлениями от увиденного Кастанеда, когда я подошел поближе. Ирнда, Каштанчик!» — ответил я и присел рядом с призраком. «Вот ты сегодня настоящий герой! Грухнуть такую тварь! Это просто фантастика!» «Точно!» — поддержал меня громобой и хлопнул Педро по спине с такой силой, что у того зубы клацнули. «Теперь я буду звать тебя одноногий убийца!» Кратце, самига, Но лучше, как раньше!» Тем временем подтянулись и остальные. Пока они наперебой расхваливали мексиканца, я решил осмотреться вокруг и поискать трофей, который должен был остаться после смерти Дима Почему-то мне кажется, что на этот раз должно быть что-нибудь поинтереснее оранжевого кристалла. Как минимум зеленый. Я не ошибся. Доходка оказалась даже лучше, чем я ожидал. Это был фиолетовый кристалл причем очень насыщенного темного цвета, почти черного. Даже без всякой оценки было понятно, что он очень хорошего качества. «Красивая вещица», — выслушал я голос барона, разглядывая кристалл на своей ладони. «Хочешь оставить его себе? Я думаю, никто не будет против, если ты так решишь». «Вообще-то у меня уже был один фиолетовый кристалл, который достался мне после визита в башню висельников». Я все никак не мог придумать ему достойное применение. Тратить его на новый меч казалось мне пока ненужным. А в продаже не было никакой необходимости. В деньгах я не нуждался. Вот и лежал себе вместе с остальными артефактами, дожидался своего часа. «Нет, себе его оставлять не буду», — ответил я и протянул ему кристалл. «Мы его заработали все вместе, поэтому он должен принадлежать теням». «Значит, он займет достойное место в нашей лавке». Барон спрятал кристалл в карман и внимательно посмотрел на меня. «Ты как себя чувствуешь вообще?» «Мне показалось, в тебя влетело то, что осталось от этой штуки. Ты уверен, что это не заразно?» «Угу, абсолютно», — заверил я его. «Не переживайте, дядя Игнат. Это со мной бывает. Специфическая особенность моего дара. Сам понять не могу, почему так происходит». «Ммм, действительно странно. Тебе не больно в этот момент?» «Щекотно. Это быстро проходит». «Надо же!» — барон улыбнулся и почесал шрам на щеке. «Все-таки ты не перестаешь меня удивлять». «Ну что, валим отсюда?» — спросил громобой и легко, как пушинку, подхватил на руки Кастанеду. «Или в этих развалинах еще кто-то остался?» Я прислушался к своим ощущениям, но не ощутил даже самого малого присутствия темной энергии. «Нет, не остался», — ответил я ему. «Всех, кого могли, мы уже грохнули». «Вот и прекрасно», — сказал он и потопал в сторону нашей машины. Призраки шли рядом с ним, делясь между собой впечатлениями о грандиозном сражении, а мы с дядей Игнатом тащились за ними следом. Только сейчас я почувствовал, насколько устал. Понятное дело, после корги мне было бы лучше немного отдохнуть, а не по искажениям шастать и ментальные удары получать. Судя по тому, что Жемчужников шел молча, но он тоже порядком устал. Так мы и топали каждый, думая о своем под хруст каменных осколков под ногами. Федя, стой!» — окликнул я громобоя, когда до наших машин оставалось метров двести. Все замерли и с интересом уставились на меня. Особенно потешно смотрелся Кастанеда, которого как младенца нес на руках здоровяк. «Может быть, нужно демонтиризовать Каштана?» спросил я, и, глядя на непонимающие лица призраков, добавил. «Кто-то подумал, что случится с Ильей, когда он увидит безногого человека, который при этом ведет себя, как будто ничего особенного не произошло». «Да, согласен», — почесал затылок Ибрагим. «В последний раз, когда он его видел, Эдро был с ногой». «Здорово, что об этом подумали, Максим Александрович». «Угу, сам в шоке. Вот только есть один нюанс. Если мы его демонтирализуем, его может вообще разорвать в клочья. «Креново дело получается», — резюмировал Громобой и посмотрел на Каштана. «Амиги, я не хочу разрываться! Дьябло. «Макс, может быть, попробовать испробовать на нем подарок Ганана Эллизорного?» — предложил мне Дорин. «Правда, он дает возможность менять лишь твой облик, но вдруг и на ком-то сработает...» «Кстати, хорошая мысль», — согласился я с ним. «Почему бы и не попробовать? Тем более, что это будет самый лучший вариант». Нужные слова пришлось припоминать довольно долго. «Я этим даром пользовался-то всего пару раз, да и то только в испытательных целях». Вжух! Кастанеда растворился в воздухе, а затем появился вновь, теперь уже с ногой. Правда, она была лишь иллюзией, но разве Илья об этом знает? «Прикольно!» — хохотнул Федор. «Это кто сделал?» «Нога у него не настоящая, если что», — сказал я и предупредил громобоя. «Так что держись от Ильи подальше». «Такая иллюзия на втором курсе?» — спросил дядя Игнат и хлопнул меня по плечу. «Парень, ты часом не космический пришелец». «Я же стал удивляться твоим фокусом. Ты случайно щебень в золото превращать не умеешь?» «Пока нет», — улыбнулся я. «Но я работаю в этом направлении». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся барон. «Ладно, пойдемте. Чего стоять?» Илья к нашему приходу уже пришел в себя, и теперь сидел в машине с перепуганным лицом. Как только Ибрагим открыл ему дверь, Он вылетел из машины, как пробка, бросился призраку на грудь и разрыдался. «Думал, вы меня бросили в этом странном месте!» — причитал он сквозь слезы. «Сижу здесь один, позабыт, позаброшен!» Но, «Ну -ну — бормотал турок и растерянно похлопывал парня по спине. «Мы здесь, Илюха, все хорошо!» «Там вдалеке гусеницы какие-то!» — схлипывал наемник. «Пищат громко, а я в искажении первый раз!» «Они называются демопендры», — автоматически поправил его Айбрагим. «Их больше нет, если что». «Никогда бы не подумал, что у нас такой он нервный», — шепотом сказал мне Жемчужников. «Видимо, сильно впечатлился. Как вернемся, нужно будет в санатории его отправить. Пусть нервишки полечит». Дождавшись, пока Илья немного придет в себя и прекратит рыдать, я выдал ему эликсир восстановления сил который тут же приободрил его. Вскоре уже даже было нельзя сказать по нему, что совсем недавно он содрогался в рыданиях. «Эх, машины жалко!» — с тоской сказал Болотников, который смотрел в внедорожники, пока мы приводили в порядок Илью. «Вот что бывает, когда вместо мозгов хлебушек!» «Заткнись, пиявка!» — ответил ему громобой. «В следующий раз сам за руль сядешь!» «Я не умею», — ответил Иван. «Тогда и не булькай», — посоветовал ему Фёдор. «Да хрен с ними, с машинами. Было бы о чем горевать», — резюмировал дядя Игнат. «Самое главное, что все живы-здоровы, а железо новое купить вообще проблем нет». «Из-за этого болвана до следующего вечера будем в Белозерск топать», — не сдавался Болотников. «Не будем», — успокоил его Шумчужников. «Сейчас на базу позвоним, новое вызовем». В этот момент портал перед нами пошел рябью, из него начали выходить люди. Один, два... Всего трое. Двое мужчин и одна женщина. Мы с удивлением рассматривали друг друга, пока, наконец, взгляд одного из мужчин не остановился на мне. «Ха, ребята! По-моему, когда-то я уже видел этого парня!» — воскликнул он. «Помните, это же из-за него нас вызвали в Китиш пару лет назад. Он еще тогда мне весь мозг проел, когда пытался убедить, что искажение само по себе исчезло. Как там тебя зовут?» «Максим Александрович Темников», — подсказал ему Ибрагим. «Вот и ратнички пожаловали», — усмехнулся барон. Тем временем мужчина перевел взгляд с меня на машины и ожительно покачал головой. «Вы, я вижу, по искажениям на внедорожниках рассекаете? Солидно». «Сразу видно, что серьезные ребята собрались. Не то, что мы на своих двоих...» «Господа, если у вас есть к нам какие-то вопросы, то предлагаю обсудить их в нашем мире. Тем более, что мы уже закончили», — сказал дядя Игнат. «Проклятия больше нет». «Вопросы?» «Да, интересно узнать, как вы здесь оказались раньше нас, Игнатий Михайлович», — сказал ратник и провел руками по своим длинным усам. «С вашим наемным отрядом всегда связано так много интересного». «Не верьте, завистники сплетни распускают», — махнул рукой дядя Игнат. «Выходите первыми, я вам сейчас все расскажу».